а в тайне строительным делом орудовал. Мороженое — это, дескать, намек, что если жаворонков перед вами, то существует сладость. А строительным материалом... Какие я тебе древеса выкину, Леон Иванович, им, стареть им столетиями и не стареть. Он протянул черный свой кулак, похожей мощью своей, на маузер к бабе. Баба уже разглядела удостоверение Черпанова и Розово цвел перед нею всеми любимый черпанов. Видишь, доктор испытывал, не соблазнит ли меня, какая чужая девка, не отведет ли от праведного пути. Поняла? Конфет, лимонаду гостям. Баба загремела чашками. Как же насчет 620, Кузьма Георгиевич? Соберем. Соберем и 700. Черпанов пересел на скамейку. Не единовластвуй, Кузьма Георгиевич. Действуй мало помалу. Сказано 620 и точка. Будет 620. Будет Парни религиозные, крепкие. Петь работать умеют. кирпичики да с духовными песнями класть будут. Ну, это уже лишнее, сказал Черпанов сухо. Ты и о перерождении обязан думать, Кузьма Георгиевич. А если я уже переродился? Он рванул плакаты со стены, перебросил куски их бабе. Она сунула их в печку. Он кинул ей спички, она зажгла. Оранжевое пламя соединилось с оранжевой краской. Исчезли митры, лихо надетые на бекрень. Седые бороды святых отцов, кровавые носы, густотелые ангелы, кружки монет, сыплющиеся из рук монахов. Мне стало слегка грустно. Черпанов сухо улыбался, строго и прямо сидя на скамье. Ему-то знаком предел своих полномочий, а я? Нет, не так-то уж легко быть секретарем большого человека. Хотя Черпанов избрел свои сконцевые усы, обнажив всю розовость своего 22-летнего лица, все же удивительная сухость его глаз, его скрипучий почти старческий голос — Его повелительная манера говорить и даже склонность пересаживаться с места на место заставляли многих верить ему, если не в общем, так частностям. Трудно, конечно, поверить было мне, что Урал почему-то решил восстановить у себя храм Христа Спасителя. Черпанов явно чего-то договаривал. Но вот эта-то недоговоренность и пленяла людей – Жена Жаворонкова буквально смотрела ему в рот. Жаворонков скромно и с достоинством трепетал, старушонки млели. Черпанов обратился ко мне. Егор Егорович, вы никак чем-то хотели обмолвиться? Врать мне трудно, но странное дело, всегда, когда я вру, моя ложь кажется многим чем-то обидным. Начал я издалека, решив воздействовать на жаворонковское раскаяние и перерождение. Когда я летел по лестнице от вас, Кузьма Георгиевич, то порядочно испортил свой костюм. Ну естественно, я бы желал приобрести свежий. Я слышал от речка у вас присутствовавшего, что вы не имеете таковой. За деньгами я не постою, если заграничный. Жаворонков, как я и ожидал, обиделся. Он подобрал рыхлый свой рот, внутренне как-то оглянулся, да и все в комнате внутренно оглянулись. Он осторожно сказал. Если... «Имеется костюм, гражданин, то сгодится и для себя».